Глава 14. Кот, роботы и бег. Они летели по длинному округлому коридору прямо коту в лапы. Мяч застыл над выходом в холл-развилку, где канал разделялся перекрестком, и сливные потоки текли сразу в пять направлений. Был бы рядом Чак, он бы обязательно сочинил теорию про то, насколько эффективно, или же нет, создавать именно такие сооружения под городами. Однако мяч был проще и не забивал себе голову ничем, кроме его личной войны и ее периферии. Вот и сейчас кот тихо сидел, ожидая свою неопределенную судьбу. «Телекинес!» Воззвал он, готовясь, приноравливаясь, будто собирался решить все свои проблемы одним единственным прыжком. Боевые машины вынырнули из трубы, пытаясь рассредоточиться и использовать всю доступную площадь канализационного перекрестка с округлыми высокими потолками. Брошенная телекинетическая сеть накрыла дронов, собирая их в кучу. Вслед за примененным скиллом в гущу жужжащих аппаратов бухнулась последняя фугасная граната. Кот прыгнул вверх, цепляясь за один из подвешенных тросов. Внизу прогремел взрыв. Обломки роботов забрабанили по закрепленному на левой руке щиту — а мяч перехватил удобнее цилиндрическое копье, приготовившись к броску. «Они прожгут тебе щит, уходи!» Раздался в его голове голос Чака. Кот метнул копье, вдернувшуюся к нему тень, стремительно вылетающую из коридора. Заостренный цилиндр угодил в одной из лопастей летательного дрона и его закрутило, ударив о бордюр пролегающего внизу канализационного канала. «Как же маяк?» Кот качнулся на тросе и сорвался вправо, перелетев на такую же подвешенную синтетическую веревку. Пространство наполнилось лучевым дождем. Из темноты коридора показалось еще несколько летающих машин. Держась одной лапой за трос, мяч бежал по стене холла, ставшего для него боевой ареной. Эй, не говорит, ты уничтожил маяк передовой группы. Теперь нужно скрыться от прямого преследования». Иначе скоро на твоем перекрестке будет больше дронов, чем в игрушечном магазине в Черную Пятницу. Лучи жгли стены и срезали навешанные лианы тросов. Чак отключился, но перед этим успел дать коту буст к скорости. Вжух! Верхний край щита отпал, косо срезанные очередным лучом вместе с веревкой. Нихера себе! выкрикнул кот и, с после падения, кинулся в ближайшие из тоннелей. Копье! Обернулся он на мгновение, чтобы протянуть руку куда-то в сторону наполняемого дронами холла. Дернутый телекинезом цилиндр собрался в маленькую трубку и прыгнул к нему в ладонь. Он не успел среагировать, да и не мог. Свет был быстрее. Дроны ударили в проход, где он был, и тоннели зарила радуга. Направленные лучи уперлись во что-то невидимое и расщепились на спектры прямо перед котячей мордой, не достигая своей цели. «Петляй! У меня не хватит сил, чтобы блокировать их вечно!» — прокричал в мозгу Чак. Мяч перепрыгнул через свою же растяжку и, юркнув за угол, убрал поврежденный щит, достав вместо него пневматику. «Не жди, они видят потенциала устройств!» — продолжал Чак, но мяч высунулся из-за поворота, чтобы выстрелить как раз в тот самый момент, когда дроны поравнялись с установленной гранатой. Коридор вспыхнул взрывом, разнося его гулкий шум по всей канализации. На сей раз мяч не медлил, а усиленный экзоскелетом и чаковым ускорением, бежал с предельной для себя скоростью, петляя и заметая следы. Пробегая одну развилку за другой, кот надеялся, что машин просто не хватит на проверку всех его вероятных решений. «Вот она, неопределенная судьба», — промелькнула у него мысль. Рейтинг настиг меня бегущим по колено в отходах сразу двумя несгораемыми цифрами, в сумме дающими 100 тысяч. За что мне начислили столько, я так и не понял. То ли за уничтоженных солдат АФ, то ли за выпущенных фурии адептов Спирита, а может за все вместе плюс за общий устроенный хаос. Таких цифр я не видел даже на минувшей много десятилетий назад войне. И, кажется, начал понимать, почему адептов Спирита из других миров постоянно тянет сюда, Несмотря на то, что они наверняка догадываются об ожидающей их участи. Хелл Клаус. Спирит рейтинг. Плюс 100 тысяч. Рейтинг повышен до 500 тысяч. Ранг повышен до 10. Магия повышена до 5. Предвидение повышено до 4. Скилл эмпатия 1. Я прислушался к себе. Спирит все еще работал на одну единицу от системы и еще на одну за счет умного моторчика. Адреналин немного спал, и на его место пришли странные, незнакомые мне до этого мысли и чувства. Куда я иду и зачем? Есть ли в этом всем смысл? Смогу ли я? Так много вопросов. Один против целого мира. Вряд ли кто-то из тех, кого я освободил, смог выжить. Я выдохнул, пытаясь привести мысли в порядок. Так, задача номер раз. Выбраться из зоны действия глушилок и осмотреться магией и предвидением, а уже потом решить, что да как. А, собственно, я не один. Пускай в тюрьме всех перебили, но есть же эта троица, что вошла через зеркало Данияра Лоски. Технически мы теперь с ними на одной стороне. И я даже могу их вычислить через предвидение, возможно, наладить связь, если, конечно, они выбрались из тирепстишины. Я хмыкнул. «Ведь я сам создал маяк, по которому их уже наверняка настигли». Сперед предвидения. Прикрыл я глаза. Тут же заломило в висках. Тело бросило в жар. Но, несмотря на сложность, ответ пришел. Конкретно за мной не гнались. Пока не гнались. В архивах АФ есть мои образцы тканей, а значит, что такой же маяк, как я настроил на белошерстного кота, будет создан по мою душу. Это лишь вопрос времени». Возможно, он уже создается, и поэтому мне нужно торопиться и быть еще быстрее. Техномагия или магия подобия работает неудержимо, и меня найдут и перепрячут. Если, конечно, не перепрошить биокод. Пришла сумасшедшая мысль. Полмиллиона рейтинга и магия равная пяти. Я почти наполовину странник. Смогу ли? Выбора особо не было». Выбраться, чтобы заработала магия, и пробовать перепрошить себя так, чтобы в моем теле не осталось и волоса от старого меня, чтобы ни одна частичка отслоившейся кожи, даже перхоть, не затесалась бы в складках и швах кителя. Тогда будет шанс. Как там сказал кто-то из древних, «Хочешь быть здоровым — бегай, хочешь быть умным — бегай». Ну, в своей ситуации я бы еще добавил, «Хочешь быть живым — беги». И я бежал. Усиленные костюмом мышцы работали словно заведенные. Эх, знал бы заранее об отлучении, поставил бы себе эфку и сейчас бы чувствовал себя на 10 лет моложе. Я проверил наличие стимпаков. Может, их тоже вытащили ушлые охранники? Но нет. Мой костюм содержал 5 зарядов регенератора, ампулы которых были встроены в набедренники и наплечники по одной в каждом. Пятая находилась под толстой грудной мышцей. Задумка конструкторов была понятна: распределить вещества равномерно по всему организму, чтобы в случае попадания солдата в переделку сохранить его жизнь. Вылечить же гораздо легче, чем клонировать и обучить заново. Спирит. Возвал я к системе, ловя себя на мысли, что по привычке чуть было не произнес Стирипс. Вот меня бы шиндарахнуло силой. Итак, нужно задать предвидению два параметра для выбора моего маршрута. Куда бежать, чтобы как можно раньше выбраться из-под тиреп завеса, и то место, где меня найдут и будут искать в последнюю очередь. Скилл подсвечивал мне путь, а я послушно следовал курсу, словно спортсмен по ориентированию, не сбавляя ход, экономия дыхание и силы. Город огромен. Возможно, для того, чтобы покинуть зону, нужно будет бежать весь день. Тиреп с тишина слабела, но все еще ощутимо давила на меня, навевая депрессивные мысли. «Слабели и батареи позаимствованного мною костюма. Это на передовой за их исправностью следили бы постоянно, а там, где я его взял, всем было все равно. Что нужно охраннику в тюрьме? Отстоять день да спокойно поставить его на зарядку. Если в тебя не стреляют каждый день, то можно и фильтры вытащить, и батарею не обновлять. Как это из него стимпаки еще не вытащили?» Так что ничего странного не было в том, что костюм начал отказывать, проработав более 6 часов. Первым тревожным звоночком стал отцепившийся магазин с батарейками для винтовки, посаженный мною на магнитное крепление к грудной броне. Я остановился. Костюм без энергии — это лишний груз. Его механическая броня не защитит даже от луча, разве что от осколков. А двигаться в нем будет гораздо тяжелее. Я выдохнул. Визор шлема заребил, информируя меня о том, что вот-вот отключатся системы. Рекомендованная глушилка магии спирита снова сыграла против меня же. Я даже не мог перезарядить батареи мех-костюма. Вернее, мог, но тогда бы я никуда не ушел и даже не уполз бы, а просто лег бы без сил в этом вонючем месте, дожидаясь роботов или групп захвата АФ. «Открыть отсеки со стимпаками. Фиксирующие замки ослабить». Отдал я последние команды засыпающему костюму. Глаз не может привыкнуть к полной темноте, но предвидение позволяло мне видеть в черно-белом рябящем режиме. Я снял броню и тут же почувствовал холодок от подземного ветра. Мой китель был насквозь пропитан кровью и потом. Так, что я имею? Начал я раскладывать возле себя свой инвентарь, выйдя на сухое место и присев. Лучевая винтовка плюс пять магазинов на 20 выстрелов каждый. «Энергопистолет. Еще 10 выстрелов с адаптером под единые аккумуляторы луча. Все мои счета уже заморожены, а биометрика ищется и сканируется машинами на каждом шагу в поисках соответствий. Я прислонился спиной к стене, чтобы перевести дух, взвешивая в руке энергетический пистолет. Он был легче того, чем мы пользовались в мое время. Винтовка точнее и убойнее, пистолет малозаметен». Его можно носить с формы, и ни у кого не возникнет вопросов. Правда, отсутствие забытой в камере с пленным фуражки привлечет внимание. Мысли путались. Глушилка работала и на мой мозг, как адепта вражеской системы. Я продолжил раскладываться. Пять стимпаков, оружие с зарядами на 110 лучевых выстрелов. Очень негусто. Не хватит ни на что. Но надо вставать, собирать это все и идти туда, куда указывает предвидением. А лучше не идти, а бежать. Как давно я бегал без костюма, да и в костюме. Время службы и должность в департаменте сделали меня привыкшим к машинам премиум-класса. Когда я был нужен, меня привозили куда надо и увозили обратно. Повесив винтовку на плечо, Рассовав магазины и стимпаки по бутафорским карманам кителя, которые не были предназначены для этого, и заложив пистолет за пояс, я сделал усилия, чтобы подняться на ноги и побрел дальше, по пути размышляя над важным вопросом. Нужно ли подбодрить себя стимпаком или оставить все пять на критический случай?